Глава 29 в которой перед героями открываются удивительные красоты Осляпкина. Да, с годами я делаю все меньше глупостей, но зато качество их растет. Высказывание одной весьма достойной дамы. Софья Никитишна с интересом разглядывала домик, который с виду был весьма аккуратен и симпатичен, а еще почти не отличался от иных, вытянувшихся вдоль улицы строили их явно по одному проекту и не сказать чтобы худшему два этажа два выхода каждый на свою половину два двора в каждой виднелись речки хозяйственных пристроек две дорожки из красного камня небольшой газон перед входом несколько заросшей и облюбованные дуванчиками лавочка с одной стороны и старая автомобильная шина по над которой возвышалась шапка петунии и пышная такая Массивная даже. Интересно. «Здрасте», — сказали из-за шапки. «А вы новые соседи, да?» «Да», — Софья Никитична поправила шляпку. Костюм она успела сменить на другой, спортивный, из ярко-розового плюша с белыми полосочками и вышитыми золотой нитью кошечками. Был он куплен в минуту душевного помрачения, не иначе, ибо в столице носить этакую красоту она не осмеливалась». Зато взяла с собой, подумавши, что для ее роли розовый цвет, да еще с золотом, самое оно. Кошечки, опять же, чудо, до чего милые кошечки. И шляпка соломенная неплохо сочеталась. «А ты кто, дитя?» «Данька», — дитя поднялось и вытерло ладошки о грязной дальнельце штаны. «Интересное имя». «Так-то Дарина, но все Данькою зовут», — сказала девочка. «Несомненно, девочка». Пусть и Данильза худенькая. «А я, Софья Никитишна», — представилась княгиня Кошкина. «А там мой супруг, Яков». «Можно, дядя яша Князь появился на пороге и потянулся. «Эх, и у вас тут воздух свежий». «А хотите молочка?» — спросила Данька, глядя на князя с некоторой опаской. «Я корову недавно доить ходила. Свежая». «Хочу». Софья Никитична собиралась отказаться, потому как предпочитала продукты проверенные, но почему-то стало неудобно. А Данька целый кувшин принесла. «Спасибо!» «Хм, за спасибо сыт не будешь!» Раздался скрипучий, напрочь лишенный дружелюбия голос, от которого Данька вздрогнула и едва кувшин не выронила. Хорошо князь подхватить успел. эш явились, дитё обирают!» Женщина, вышедшая из дома, была худа и, судя по лицу, весьма недовольна. Причем, вероятнее всего, недовольна жизнью в целом, а не по какой-то определенной причине. «Прошу прощения за недопонимание». Яков протянул ковшин софья и та взяла. А он вытащил из кармана портмоне, из которого и вынул бумажку. «Надеюсь, этого хватит». Данька моргнула и показалось, что того и гляди расплачется. «Это ваша внучка?» Поинтересовалась Софья Никитишна, чувствуя, что закипает в душе нечто этакое, недоброе, что может заставить ее вести неподобающим образом, как в тот раз, когда случилось ей стать свидетелем обращения пьяного мужика с таким же тощим и испуганным мальчишкой. Но тогда она послабее была, а теперь сила зашевелилась, грозя вырваться. И Софья Никитишна сразу же испугалась, что вырвется, что нехорошо выйдет, определенно. «Моя!» «А чего?» «Ну, мы тут только приехали. Ничего не знаем. Может, девочка...» «Да-да, конечно, дорогая...» Яков успокаивающе тронул руку. «Отличная идея. Возможно, если ваша внучка не занята...» «Бездельница эта вечно ничем не занята!» Буркнула женщина, глядя почему-то не на девочку, но на портмоне в руках Якова. «Она сможет сопроводить мою супругу, скажем, прогуляться по городу, показать, где здесь и что, скажем, тот же рынок?» «На рынок с утра ходят!» Яков молча вытащил купюру, которую женщина прибрала быстро и, не чинясь, сунула куда-то за ворот платье. «Данька!» От ее голоса девочка вздрогнула и замерла. «Поводи вон, покажешь, где и чего!» «А у меня голова болит!» И ушла, медленно так. Правда, недалеко, потому как взгляд женщины Софья Никитична ощущался весьма явно. Следит, и Яков чуть кивнул, подтверждая. «Позволь, дорогая», — он забрал кувшин. «Не стоит даме столь хрупкой тяжести носить. Дамам в целом тяжести носить противопоказано, вне зависимости от возраста». «Идем», — Софья Никитична протянула руку. И пусть не сразу, на ее коснулась темная, липкая, слегка латошка «Рынок там!» – Данька показала на ворота. «Ну, для начала стоит подготовиться к выходу». «Как?» «Умыться. Юная леди от воды станет лишь краше». «Вы смешно говорите». «Как уж получается. Я старая, мне можно быть смешной». Данька явно была озадачена. «А сколько тебе лет, дорогая?» 10 Выглядела она от силы лет на семь и худенькая, что былинка. «Ты с бабушкой живешь?» «И с мамой, только она на работе. Она все время на работе. Много работать надо, потому что за дом платить дорого». «За дом?» ласково уточнил Яков Павлович. «Ага! Папа, когда сюда приехал, дом купил, но деньги не отдал, и теперь вот... Взгляд князя стал тёмен. «И теперь вот папы нет, а маме платить надо, чтоб не выгнали нас совсем!» Как-то слишком по-взрослому сказала Данька. «А молоко я так бы дала, оно не хранится. Ещё час и два, и всё. Его и продать-то никак, разве что на рынке, но я туда не ношу». «А почему?» «Так, а толку нет, заберут». «Кто?» «Глыба или ещё кто?» Софья Никитишна чуть прищурилась, запоминая. Память у нее в целом была девичей но иные обиды девицы имели обыкновение помнить долго. «А давай ты мне продавать станешь», — предложила она. «Я молоко люблю». из стаканы, благо в доме отыскалась кое-какая посуда, наполнила. И храбро сделала клоток. А потом замерла, потому что этот вкус забыть было невозможно. Яков Павлович тоже молока выпил. Сперва осторожно, потом до дна. «Надо же!» – произнес он с удивлением. «Какое?» «Так это от нашей коровки!» – сказала Данька с явным удовольствием. «У нас особая такой больше ни у кого нет!» В этом Софья Никитична не сомневалась, ибо эльфийских коров не было и в самом Петербурге. Только Данька чуть смутилась и покраснела. «Вы, может...» Деньги тогда маме отдавайте, а то бабушка прячет и говорит, что нету, а у нее есть, я знаю. Ну, думаю, Яков Павлович налил себе еще один стакан. Этот вопрос мы можем решить. А теперь, мои прекрасные леди, Данька хихикнула, и вправду стоит осмотреть сей чудесный город. Это поселок. Поселок, спорить князь не стал. «Есть тут достопримечательности». «Досто...» Данька чуть растерялась. «Не знаю. Рынок вот есть». «Что ж, тогда с него и начнем». Давненько Софья Никитишня не случалось бывать в местах подобных. И потому было удивительно, что столько лет прошло, а рынок-то почти и не изменился. Те же торговые ряды, пусть и укрытые под навесами, но в остальном-то – люди, голуби, коты и характерный запах свежей выпечки, мяса и еще чего-то. тут тоже разошлись все?» Танька шла, постоянно оглядываясь, будто выискивая кого-то. «На рынок и вправду ходить лучше утром. Тогда и булок купить можно, или пирожков. Ещё там картошку продают фри. Вкусная!» Она чуть прищурилась и вздохнула, но сказала иным взрослым тоном. «Вредная только фастфуд!» «А ещё что на рынке продают?» Ряды и вправду пустовали. «Кто чего? Молоко вот, творог, если топят, или сыр творожный». «Лук, морковку, картошку, тыквы!» Принялась перечислять Данька, явно чувствуя ответственность. «Мясо вот! Колбасы, сало!» Она вдруг запнулась и застыла, уставившись куда-то, а затем попятилась. И Яков Павлович тотчас подобрался. «Малая!» Этот рев перекрыл и курлыканье голубей, и все иные звуки, которыми еще полнился рынок. «Эй!» «Это кто?» Яков Павлович поглядел на человека в кожаной куртке и восхитился даже. «Какой типаж, однако!» «Это не типаж!» — выдохнула Данька, втягивая голову в плечи. «Это глыба!» «Похож!» Человек шел, и все-то, кому случалось стать на его пути, спешили убраться. А он не торопился, явно чувствуя собственное превосходство. «Доброго дня!» Вежливо поздоровался князь и прищурился этак, близорука. Хотя Софья Никитична подозревала, что со зрением у него все очень даже неплохо. «С кем имеючись честь беседовать?» «Хе, еще один умник!» глыба нависал и подавлял. Данька вот и вовсе застыла, кажется, дышать боясь. «Ну, смею надеяться. Хотя подозреваю, что в этом мире есть люди, куда более интеллектуально одаренные». «Чего?» Глыба наморщился и качнулся. В движении этом, пожалуй, можно было бы усмотреть нечто угрожающее. «Уймись!» – раздался негромкий голос, и Глыба разом сник. Как-то вот даже отступил на шаг, видом своим показывая, что ничего-то этакого не имел в виду и даже близко не думал. «Доброго дня! А вы, сколь понимаю, Яков Павлович, мне о вас сообщили!» А вот тип в костюме Софье Никитишной не понравился куда сильнее, чем Глыпа. Пусть он был весьма опрятен и пытался казаться милым, но что-то такое скользнуло во взгляде, что-то такое, зацепившееся за серьги с изумрудами, пустяхоньками и, и колечки, и даже нить жемчуга, надевать который со спортивным костюмом было несколько странно, но князь попросил, а как Софья Никитишна отказать ему могла? Тополев Сказал он и поклонился, коснувшись губами руки Софьи Никитишны. «Леонид Евгеньевич!» И от прикосновения кольнула силой. «Сканирует? Как неприлично!» Софья Никитишна нахмурилась бы, но поймала успокаивающий взгляд Чесменова, которому Тополев пожал руку. И жал долго, тряс даже, притом радостно щурясь. «Как вам тут? Говорят, вы здесь раньше жили!» Произнес он и подал знак после чего Глуба бы взял да исчез. Удивительных способностей человек, при его-то габаритах, чтобы вот так быстро и незаметно. «Да, недолго», — ответил Яков Павлович. «И было это давно. Мы тогда только-только поженились». И взгляд бросил такой, что Софья никитична покраснела почему-то. «Денег было мало. Я хотел бы отвезти самую прекрасную женщину на море, но, увы, возможности хватило лишь на сляпкина — Да, правда, принадлежала оно тогда, — начала была Софья. — Вильямидовым, полагаю, — перебил Тополев и поморщился. Да — Да-да, многое, наверное, переменилось. — Пожалуй, все-таки столько лет, странно было бы ждать иного. Но рынок, как вижу, прежний. А вот тот молодой человек, он кто? — А, он тут за безопасность отвечает. Софья Никитична взяла Даньку за руку, удивившись, что рука эта совершенно ледяная. И сама девочка дрожала, что лист осиновый. Боится? Глыбы? Или этого вот в костюме? Костюм, к слову, отменнейший, явно шит на заказ. И ткань с добавлением эльфийского шелка. Только он дает столь характерный отлив. А вот цвет ярковат для первой половины дня. «Не бойся», – тихо сказала Софья Никитична. И Данька вздрогнула, уставилась на нее огромными глазами, которые вдруг сделались яркими-яркими. Правда, ненадолго. В тот погасли и выцвели. «А у вас тут, значит, безопасно?» «Вполне. И если мы с Данечкой отойдем в магазин, нас никто не обидит?» Продолжала допытываться Софья Никитишна. «Нам очень надо в магазин». «Но что вы?» «Погодите!» «Глыба!» А вот орать так вовсе неприлично. Но глыба появился. Столь же быстро и не понять откуда. «Будь добр, сопроводи...» Софью Никитишну», — подсказал Яков Павлович, глядя с прищуром. «Пока мы побеседуем, полагаю, о делах финансовых, а я взял на себя труд изучить работу фонда и поражен всему, что вы делаете для людей. И я бы не отказался принять участие, «Конечно!» – расцвел Тополев. «Думаю, это возможно. Люди должны творить добро». А вот красиво врать он так и не научился. Хотя, может, у него времени не было потренироваться. «Так что, глыба, сопроводи и проследи, чтобы все было в ажуре. И сумки, чтоб поднес. Ясно? А то ведь вам, наверное, тяжело будет». Отказываться Софья Никитична не стала. «Купить вправду предстояло много». Когда за окном уже стало смеркаться, а набегавшаяся за день Данька притремала прямо за столом, Софья Никитична не выдержала. «Раньше все было иначе». «Так вы бывали во Сляпкино?» «Да, приезжали с Людочкой и с дедом ее. Он возил внучку, показывал, да и смотрел. Тогда людей было поменьше и дома другие. Старых почти не осталось». Софья устроилась у окна. выходила то на задний двор и сарай». Правда, в сумерках тот был почти неразличим. «Знаете, а ведь и тогда-то у них было особое молоко, у Вильяминовых. а Я как-то и не понимала, кто его пробовал, то тогда...» Погодите, Даньку Яков Павлович поднял легко и перенес в комнату. К слову, домик был пусть небольшим, всего на три комнаты, но вполне себе чистым. «Так, уснула. Стало быть, это молоко особое?» эльфийская которая в предвечном лесу, несколько отличается по вкусу», — Софья Никитишна смотрела в окно. «Поэтому я и не поняла тогда, а теперь вот все взяло и сложилось. Вы когда-нибудь видели эльфийских коров?» «Нет, не доводилось как-то. Удивительной красоты животные. Правда, с норовом, и к ним подойти-то не всякий может. Меня вот точно не подпустят. Мой дар...» Впрочем, не о том ведь речь. Что вам сказал этот человек? Ничего толком. Такие, знаете ли, туманные речи об общественном благе. Часть домов по улице пустые. А главное, вы не ощутили... Чего? Ментальное воздействие. Но это же...» Софья Никитична прислушалась к себе. «Это запрещено?» «Но нет, я не чувствую». «Вас защищает сила». Маги уровня от четвертого к такому невосприимчивы. Он меня сканировал и увидел ваш подтвержденный шестой уровень, как и мой. Это его, к слову, весьма обрадовало. «Мне не нравится то, что здесь происходит», — сказал князь. «Возможно, все еще хуже, чем мне представлялось. А потому...» «Я не уеду. Софья...» «Знаете...» — Софья никитишна отставила кружку. До недавнего времени все казалось мне игрой, но я здесь, и я вдруг вспомнила, как гуляла по этому вот городку с Людочкой, и по рынку тоже. Дед ее разговаривал с людьми, а мы просто угощались яблоками, сливами, ягодой. Здесь было как-то иначе. Она поняла, что звучит это глупо. Конечно, все было иначе, потому что ей было шестнадцать, и представлялось, что вся та жизнь впереди, чудесная, счастливая. Какой он еще может быть, когда тебе шестнадцать? Может, вам кажется, что я вообразила себе? Женщины часто воображают что-то такое глупое? Отнюдь. Бросите, князь, я сама не уверена, что не воображаю. Но тогда люди не боялись, а теперь в том же магазине на нас смотрели с ужасом. На вас? На провожатого этого. И главное, он вел себя так, будто он в этом магазине хозяин. Это неправильно, в корне. Рад, что вы так думаете. Князь чуть склонил голову. Они и вправду держатся здесь весьма вольно. Впрочем, как раз страха я не ощущал. Скорее, этакое глобальное безразличие. Полагаю, вследствие того же ментального воздействия. А это разве не запрещено? Активное – да. Но подозреваю, что артефакты стоят, или хотя бы числятся, низкоранговыми из разряда успокоительных, снимающих повышенную тревожность. И обоснование имеется. Думаю, что имеется. Должно бы быть, поскольку воздействие хоть слабое, но засечь можно. Впрочем, многие маги уровня второго-третьего, не говоря уже о более высоких, его просто не ощутят. А вы? А у меня софишка профессиональная деформация и профессиональная же подозрительность. Так вот, с учетом того, что сюда якобы переселяют беженцев, людей пострадавших и так далее, установка подобных артефактов оправдана, а вот на что они настроены, на подавление тревоги или в целом воли, тут уже только специалист определит. Тот, который их ставил, именно, менталистов немного, но тем проще будет найти, главное не спешить. Софья Никитична нахмурилась. «А разве...» «Если сейчас начнем разбирательства, то Свириденко разыграет ужасы и незнания. Он ведь не менталист, не мог знать». «Мне куда интереснее, зачем?» «Чтобы никто не задавал лишних вопросов», раздался мягкий, тихий голос. «Вы слишком громко разговаривали, и у открытого окна. Извините». Женщина, что заглянула в это окно, была тонка и худа до прозрачности. В первое мгновение она даже показалась Софье Никитишней призраком. «Мне сказали, что Данька у вас, извините». От взгляда она смутилась и отступила в тень, и показалось, что того и гляди, растворится она в зубраке. «Доброго дня!» — князь поднялся и отвесил поклон. «У нас, прошу, заходите, мы рады гостям». Тем более, что гости эти слышали куда больше, чем стоило бы. А ведь честменов. Софья готова была в том поклясться, барьер поставил. «Я... Заходите, заходите. Вы, верно, матушка Дани, она очень на вас похожа». Софья решительно поднялась. «Она немного замаялась, уснула вот. Вы не откажетесь попить с нами чаю? Вы ведь с работы? Ужасно, что женщинам порой приходится столько работать». На нее посмотрели, и показалось, что видит эта женщина куда больше, чем стоило бы. Да и... «Вы скажете «Извините, что спрашиваю, но когда-то я была знакома с Вильяминовыми, и их родственницы Девосвятая». «Это моя бабушка». На губах женщины появилась улыбка. «Вы знали ее?» «Немного. Она... Она давно ушла к истокам». «Мне жаль». «Теперь моя тетушка старший. Анна, может, встречали?» «Встречала. Правда, тогда она была совсем крохой. Но вы заходите все же. Как вас зовут?» «Я Софья. Это Яков Павлович». «Яков?» Князь протянул руку, как был через окно, и женщина коснулась ее, осторожно так, склонила голову, вздохнула. «Сильный! Весняная!» И убрала. И заглянуть заглянула. В жёлтом свете ламп она показалась ещё более худой и до того измождённой, что даже возраст её определить было сложно. Сероватая кожа, будто пеплом присыпанные волосы, выцветшие глаза и брови, почти слившиеся с лицом. И смотреть-то на это лицо было сложно. Казалось, оно не просто некрасивым, отталкивающим до того, что Софье Никитишне стыдно стало. А весняна назаметивши, произнесла «Так оно безопаснее!» Хотела добавить еще что-то, но... «Мама!» – Данька появилась в тверях «Ты уже... А я вот чуть-чуть...» «Чай?» – Софья Никитична поняла, что если ничего не сделать, то они сейчас просто-напросто уйдут. «Мы обязаны попить чаю, тем паче, что к нему и пироги есть, и конфеты. Просто потрясающе вкусные конфеты из одной чудесной столичной кондитерской». Яков поставщик. Вы какой предпочитаете?